Глава 39. Горочика: Весь полет я рассказывала брату свои приключения, случившиеся со мной за последние полтора месяца. Вот ты влипла, сеструха, только и сказал Федька. Но ничего, ты с этим справишься. Отдохнешь, придешь в себя и с новыми силами в бой. В какой бой, Федь? Не знаю, в какой-нибудь. «Ты ведь приключения всегда находишь? Зато теперь тебе совсем не скучно жить и есть для чего». Я посмотрела в окно иллюминатора. Под нами разлилась синяя гладь моря. Мы заходили на посадку. В аэропорту нас встречала мама с Казимира. Как же, оказывается, я по ней соскучилась. Соскучилась по ее постоянным допросам, потому что она всегда активно участвует в моей жизни — Но сейчас я понимала, что отныне и навсегда я иду своим путем, и никакие советчики и даже попутчики мне больше не нужны. Мы все дружно погрузились в машину Казимира, благо, она у него оказалась семиместная, но все равно мы набились в нее как селедки в бочку. Казимира темпераментно все время что-то рассказывал нам по-английски в надежде, что мы все понимаем. Мама его не останавливала. Скорее всего, ей не хотелось признаваться, что ее дети за 10 лет изучения в школе языка так его и не знают. «Федь, что он говорит?» — шепнула я на ушко брату. «Он тараторит очень быстро, я не успеваю понять». «Ладно, если бы было что-то важное, мама бы нам перевела». «Ничего не перевела», — включилась мама. Я сама ни черта не понимаю. У него ужасное английское произношение». И она перешла на испанский. «Ого, мам!» — восхитился Федя. «Как ты ж паришь!» «Я время даром не теряла», — гордо ответила мама. «В общем, ребятки, план таков. Едем сейчас на океан. Надо же детей покупать. Потом обедать. А потом уж домой, в гора Чика. Дети сзади издали истошные вопли восторга. Я скривилась. Федя не выказал никакой реакции, видно, привык к их столь бурному поведению. Мама с женихом благосклонно улыбались. Вдоволь накупавшись в океанских волнах, мы с аппетитом пообедали. Солнце уже клонилось к закату, когда мы выехали в сторону города, в котором с недавнего времени проживала наша маман. Ехали мы около часа. Мальчики, размаренные купанием и вкусной едой, мирно спали на заднем сиденье. Федя что-то читал в телефоне. Казимира, наконец, замолчал и сосредоточился на дороге. Она петляла по горам, и казалось, что в любой момент мы можем сорваться в пропасть. «Смотрите, как резко меняется южная природа на северную», обратила наше внимание мама на ландшафт за окном. А на Тенерифе это особо заметно. Мы дружно уставились в окно. Полусухие голые кочки с колючками и кустами кактусов по обочине резко сменялись на участке соснового леса и какое-то сказочное буйство цветочных растений. Дорога была поистине живописна. Дети заверещали, что они хотят в туалет, И мы остановились, дабы удовлетворить их нужду и размять ноги всем остальным. Мы замерли от восхищения, потому что оказались в облаках. Они плыли, а мы стояли в них, будто в тумане. Чуткая мама уловила мои настроения и тут же сказала, «Нет, это не туман, как вам могло бы показаться. Это мельчайшая водяная взвесь, которая висит в воздухе. Нам не хотелось в это верить, хотелось остаться в сказочном незнании, но мама продолжала нас просвещать. Океан разбивается о прибрежные скалы. Мелкая водяная пыль поднимается в воздух, а поскольку за всеми прибрежными городами расположены высокие скалы, пыль эта не рассеивается дальше, а, натыкаясь на скалы, так и остается висеть в воздухе. Вот где надо жить подумала я. И тут же у меня возникло непреодолимое желание раскинуть свои волшебные картишки на предмет этого желания. Эх, не то я загадывала, не то. Мужики, они вещь проходящая, кино тоже. А стоять вот так в облаках, и чтобы сзади горы, под тобой океан, над тобой бескрайнее синева неба и исключительное осознание бесконечности бытия, Это истинное счастье. «Мам!» — подал голос Федя. «А для меня, если честно, вообще загадка, как люди живут в таких городах. Они же практически зажаты между океаном и горами. Да, плюс еще и вулкан. Увидишь город и поймешь, в чем очарование такой жизни», — вздохнув, сказала мама и скомандовала. «По машинам». Весь остальной путь я пребывала в ностальгически-философских мыслях. Они крутились вокруг одного человека, человека, который был на данный момент мне дороже всех на свете. Наверное, все же любовь с первого взгляда бывает. Решила я, вспомнив, как увидела Влада в проеме своей калитки. Только потом все пошло не так. Совсем не так. Радмил этот еще. Теперь мысли мои переключились на него. «Интересно, получилось ли мне отвадить его от игры?» Я снова и снова прокрутила в голове все нюансы ритуала. Потом вспомнила ритуал, который проводила, чтобы забыть Радмила и отпустить боль, которую он мне причинил. Затем в голове всплыла сцена, как я делаю расклад на Таро, чтобы приворожить Владислава. Потом расклад на отмену ворожбы. «Боже мой, какая же я дура!» «Что я творила?» Продолжала анализировать я свое неадекватное поведение. «А все потому, что моя жизнь была скучна. Вот я и пошла в разнос». Тут же нашла я себе оправдание. Хотела объять необъятное и, как говорится, прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Уходящий поезд в переносном смысле это то, что мы все неминуемо теряем. Молодость, успех близкие отношения. У мамы-то вот получилось заскочить. И я посмотрела на сидящую рядом совершенно счастливую женщину. Но если взглянуть на эту проблему иначе, неслись мои мысли, то можно предположить, что любое событие нашей жизни трансформируется в новый поезд, просто меняется направление, пейзаж, попутчики и маршрут. И если в последний вагон ты попасть все же не успеешь, то начинается другая история, в которой ты уже играешь главную роль. Только пьеса другая. И уже не важно, что происходит. Гораздо важнее, как. В Горачика мы въезжали, когда окончательно стемнело. Казимира опять стал что-то быстро рассказывать. Мама внимательно слушала, а затем резюмировала. Прогулка и осмотр достопримечательностей завтра. А сейчас отдыхать. Федя разбудил мальчишек, и мы дружной компанией, волоча за собой чемоданы, ввалились в дом. Зайдя внутрь, мы с Федькой в очередной раз за сегодняшний день оторопели. Дом был не просто большим, как нам показалось снаружи. Внутри он выглядел огромным. Тёмные деревянные массивные балки на высоких потолках, на больших окнах деревянные ставни, на полу дубовый паркет. В интерьере были использованы яркие цвета — терракотовый, апельсиновый, индиго и белый. Несмотря на то, что дом находился в солнечной Испании, в нем также имелся камин с отштукатуренными порталами, плавно перетекающими в стену. Повсюду были светильники с имитацией свечей. Массивная кожаная мебель выделялась на фоне нейтрально окрашенных стен. Мама легонько пихнула меня в спину. «Проходите. Что это вы застыли в дверях?» «Так тут, мам, не дома, а целый замок», — восхищенно констатировал Федя, и мы прошествовали в гостиную. В гостиной стояли кожаные кресла с прямыми спинками, скамейки и стулья с обивкой из натурального льна, стеллажи, на которых ровными рядами стояли книги, явно с раритетной историей. Посередине расположился тяжелый деревянный стол. Дополнительный уют создавали керамика и текстиль со средиземноморским орнаментом, а также картины, гобелены, напольные вазы и зеркала в оригинальных рамках. Повсюду живые растения в пузатых катках и домотканные коврики из хлопка. Во всем чувствовался тонкий вкус и роскошь. На второй этаж из гостиной уходила массивная деревянная лестница. Ребята, ваши спальни на втором этаже, сказала мама. Пойдемте, надо уложить детей. Дети укладываться не хотели, а изъявили желание купаться в бассейне, который находился во внутреннем дворике дома. Казимира спросил у мамы, почему так кричат и прыгают дети и что, собственно, они хотят. Мама ответила, что они немного сошли с ума от счастья и теперь хотят купаться, хоть и на ночь глядя. Остатки вечера мы провели в саду, распивая бутылку превосходного испанского вина и закусывая фруктами и сыром. Дети, наплававшись в бассейне, сами попросились спать. Мы с мамой отвели их в комнату и, пожелав им хорошенько выспаться перед новым увлекательным днем, спустились опять к мужчинам в сад. Казимира, не переставая что-то, рассказывал Феде. Тот усиленно кивал, вставляя междометия, типа «О, а, ого!». Брат так искренне участвовал в беседе, и я подумала на мгновение, что он в совершенстве начал понимать английскую речь. «О чем он тебе рассказывает?» — встряла я. «Понятия не имею», — ответил Федя и засмеялся. «Но явно что-то интересное». Мама на испанском обратилась к своему жениху и, выслушав длинный ответ, перевела. «Фидюша, он рассказывает тебе историю своего родного города. Она действительно наиинтереснейшая. И мама рассказала, что существует легенда о том, как из Горочика прогнали монаха, который совал нос не в свои дела, и тот проклял город. С тех пор на него посыпались беды одна за одной. То чума унесла многие жизни. То вулканическая лава стерла процветающий город порт с лица земли. Легенда гласит, что извержение длилось несколько недель. Потоки лавы стекали с гор в бухту, уничтожая все на своем пути. Весь город, кроме церкви, оказался под потоками лавы. А люди тоже все погибли? уточнила я. Нет, лава была густая и двигалась медленно. Люди успели спастись, а потом вернулись и построили свой город заново. Завтра увидите, как причудливо получилось. Почему? Это вновь отстроенный городок на застывшей лаве. Его изрезанная береговая линия, состоящая из обломков вулканической породы, придает городу определенный шарм. Это трудно описать словами, это лучше увидеть. Ух, уже начало второго ночи, воскликнула мама. Быстро всем спать. Мамуль, ну ты ничего не рассказала про свадьбу, заныла я. Вот еще говорить о ней. Мы с Казимиркой не в том возрасте, чтобы гулять свадьбы. Распишемся и поужинаем все вместе в прекрасном рыбном ресторане на берегу океана. И тут мы услышали дикое ржание. Это во все горло гаготал Федор. Мама зыркнула на него, но тот и не подумал успокоиться. «Казимирка? Мамуль, ты называешь его Казимирка? А как еще? Казимирушка? А сокращенно Казя? И чего ты так веселишься, дурачок ты мой?» Уже ласково сказала мама. «В Испании нет сокращения имен». «Я его зову Туэресми Вида, Туэресми Фелисидат. На этих словах задремавший в плетеном кресле будущий мамин муж встрепенулся, вскочил и бросился к нашей матери в ноги. «Что означает «ты моя жизнь», «ты мое счастье», — перевела мама, нежно водя пальцами по еще густой, пусть и седой голове Казимира. «Мама, мама, какая жизнь, какое счастье! Ты продолжаешь верить в эти глупости?» «Федя, я понимаю, что сейчас у тебя пора разочарований, но не надо уж все мести под одну гребенку. «Да, Федь», — поддержала я. «Любовь может случиться с любым и в любом возрасте». «Ну-ну», — согласился мой братец и опять рассмеялся. «Я очень рада, сынок, что у тебя хорошее настроение. А сейчас все же спать». И мама решительно встала, приглашая всех в дом.